Глава 26. «Пора». ледая встала около кровати брата и посмотрела на него сверху вниз. Радлайн не спал, а изучал потолок, слушал дыхание, сердцебиение всех в комнате, разговоры оборотней на улицах и в соседних домах. Предсказуемо ему не удалось сомкнуть глаз. Он лежал без движения, словно его уже отправили на казнь за предательство. Радлай приподнялся на локтях, не ощущая тело. Голова без единой мысли, животная часть брала верх на человеческой. У оборотней обычное явление, такой переход к первоприроде при надвигающейся угрозе. Ледая предполагала, что брат уже задействовал свою искру, иначе он мог просто обратиться и попытаться сбежать из столицы в северный лес. Обратно оттуда дорога ему уже не светит. Помимо оборотней, в начальных стадиях развития там жили изгои, бандиты и те, кто по тем или иным причинам не хотел подчиняться королеве оборотней. Она, как правило, не обращала на них внимания, но она внимательно следила за теми, кто пытался вернуться назад. Смерть для перебежчиков могла показаться настоящим спасением. Редлай, несмотря на то, что мама устрашает и в целом вспыльчивая дама, Редлай зло посмотрел на сестру, Впрочем, Ледаю это не испугало. Но также она правит оборотнями с Великой войны. Она одна из умнейших женщин в мире. Та, что ни разу с моего рождения не обращалась в животное обличье полностью. Она поймет и догадается о твоем желании обрести баланс и жить спокойно в собачьей будке. Ты не правитель, я понимаю. Ты, как по мне, выбирал лучший способ защитить свое будущее. Тебе лишь придется смириться с выбранным наказанием. «Этот разговор уже стал для меня наказанием», пробурчал Редлай и пнул Гиллима, который спал на соседней кровати в бедро. «Вставай, начинай орать. Пришло время выдвигаться». «Ма, ну дай еще немного поспать, мам», прошептал книгописец, на переносице появилась складка и его лицо исказила недовольная гримаса. Редлай протянул руку, чтобы столкнуть его с кровати, но отдернул, словно обжегся. Ледая вопросительно на него посмотрела. Пульс брата резко подскочил, и аура из стабильно подавленной переживаниями завибрировала паникой. Она схватила его за плечо, привлекая внимание. «Его мама! Она умерла!» «Давай аккуратно поднимем остальных хорошо!» Родлай посмотрел на сестру и пошел к Козелю с Рисой, пока Ледая смотрела на Гелема с сожалением. «Как много тайн скрывают человеческие сердца!» — прошептала она. Команда неохотно просыпалась. Жизнь воинов и матросов – это чаще всего полное отсутствие режима и каких-то гарантий крепкого восьмичасового сна. За все время путешествий Айон еще ни разу не поспал нормально, кроме как у Лис и на острове тысячи мечей. Остров – это ненавистное дерево с листьями вместо одеяла, плод, доски, корабль Кайла, полусгнившая кровать или все тот же плод. Он даже представить не мог, насколько они задержатся в столице оборотней и куда отправиться дальше, но от усталости ему хотелось броситься с обрыва и решить все проблемы своей команды. Они собирались настолько вяло, что Илай даже уснул за столом. До рассвета оставалось полтора часа. Им строго приказали не опаздывать, войти в круг аудиенции по сигналу и следовать инструкциям. Даже тот факт, что все друзья Йона матросы организация и дисциплина у них у всех страдала. Лишь принц, как член королевской семьи, да Азель понимали важность подобных ритуалов. Другое дело, насколько они собирались им следовать. «Какого?» Илай окончательно проснулся, когда открыл дверь и увидел на улице Килдаю и целую свору двухвостых волков. Значит, вчера их привели сюда малыми группами во избежание шумихи и суматохи. Тем более их главарь овладел костром и смог продержаться против Ледая в лесном обличии гордые пять минут. Теперь же правила аудиенции требовали полного контроля над гостями и сопровождения. Айону пришла в голову мысль, что он и слово сказать не успеет, как волки откусят ему голову. Приходилось надеяться лишь на собственное происхождение и вспыльчивый в самом прямом смысле характер Ледаи. Тут с ней мало кто мог потягаться в силе, а если понадобится, то они дадут дёру прямо до корабля. Принц догадывался, что королева оборотней всемогущая, но даже ей не удастся угнаться за перепуганным Айоном. К сожалению, именно от нее ему и нужны ответы, поэтому убежать прямо из зала аудиенции не получится. «Итак, я, Келдая Галуа, глава стаи королевской разведки, пришла сопроводить вас до зала аудиенции первого рассвета. Дорога займет час и три минуты. Прошу не отставать и следовать в центре сопровождения». Келдая наклонила голову, и все волки вокруг последовали ее примеру. Они шли по главной улице почти в полной темноте. Как догадался Гилем, большинство оборотней прекрасно видят ночью, а какие-нибудь подземные животные и вовсе слепы. Потому как Редлай и Ледая время от времени напряженно смотрели на окна, книгописец мог предположить, что за ними следят горожане. Улицы пустовали, и даже начинающегося рассвета не хватало, чтобы хоть немного осветить дорогу из переплетенных корней древа жизни. Легенды про то, что грунт на материке живого леса заменили корни, оказались правдой. Только теперь Гилем мог дополнить их и тем, что небо столицы скрывало его корона. Древо имело непропорциональную форму. С таким стволом даже легкий ветерок мог его свалить. По самым скромным подсчетам, диаметр ветвей древа жизни составлял не меньше пары километров. К концу пути Гелем обратил внимание, что они будто идут в гору. Впереди главная дорога расширялась, поэтому он поспешил подойти к Ледае. «Вопрос. А почему мы взбираемся в гору? Разве у вас тут есть горы?» Книгописец привлек внимание всех оборотней вокруг. «Что? Я спросил что-то не то? Сразу говорю, не надо перегрызать мне горло». «Да никто не собирается тебя убивать», — шикнул на него Ледая. «Может, твоя вторая истина — это надоедать оборотням?» «Да, ты прав, у нас нет таких гор, как на материке великанов, но древо жизни находится на холме. У него не очень большой градус наклона, чтобы заметить возвышение. И все же, когда мы доберемся до конца, оглянись, и если что-то разглядишь во тьме, поймешь. Ты можешь донимать Редлая вопросами тоже, он прожил здесь достаточное количество лун». «Да, это холм», — скупо выразился Редлай. «Ну, спасибо, братец», — рыкнул на него Ледая. Не люблю я проводить экскурсии по городу, но чтобы ты заткнулся, до конца пути расскажу пару интересных фактов. Первый из них — это дом, в котором живет и проводит аудиенции мама. Одно из немногих сооружений из камня и глины на всем материке живого леса. Он появился здесь первым. Стены дома, или, как я его называю, арены, все почернели от времени. Это как они почернели? Я понимаю, поросли мхом, но как же камень может почернеть? Гелем решил вытянуть максимум информации. Никто не знает. Однако есть очередная легенда. Раньше он состоял из корней живого леса, но после пожара превратился в уголь, крепче камня. Поэтому мама ненавидит огонь и все, что с ним связано. Думаешь, почему происходят постоянные стычки с четвертым материком? Единственные уступки, на которые не пойдет мама, пламя в столице. Гелем открыл рот, но его успели опередить. Я здесь, потому что пламя использую только вне города, а в целом мне хватает моих сил оборотня. Доверие? Понял. Они свернули на небольшую площадь и наткнулись на огромный фрегат. Гелем протер глаза и чуть не попросил Илая посветить. Корабль стоял на деревянном пьедестале, и книгописец никак не мог поверить в увиденное. Каким образом такая махина вообще смогла удержаться на столь хрупкой поддержке? Ответить могли лишь боги, и то вряд ли. На левой стороне корпуса фрегата Гиллим заметил пять пробоин, видимо, от ядер. Мачты стояли без парусов и канатов. В целом корабль напоминал скульптуру. Гилем старался запомнить каждую мелочь. Он уже чувствовал в груди свербящее чувство недопонимания. Дом королевы-оборотней из почерневшего камня, корабль прямо в центре столицы за десятки километров от океана. Вряд ли кто-то объяснит ему взаимосвязь между этими элементами. Гелем бы отдал все на свете, чтобы узнать причину, по которой королева оборотней так все скрывала, а уж про тайну превращения. Мы подойдем к дому госпожи Галуа ориентировочно через 20 минут. Прошу ускориться, иначе мы опоздаем и придется переносить аудиенцию на завтра, уточнила и подогнала их Килдая, когда люди начали оглядываться и смотреть друг на друга. Дом, а точнее замок королевы оборотни, Гелем узнал сразу. Не заметить его мог только слепой. Стена высотой метров 10 возвышалась над ближайшими домами. Ледая права, замок напоминал скорее арену диаметром 200-300 метров с пристройками с западной стороны. Не исключено, что пристройки предназначались для отдыха, а арена — для боев и аудиенции. Книгописец невольно сравнил его с архитектурой первого материка и понял, что у них было что-то общее. Даже с его искрой он не успел подмечать какие-то мелочи в здании. Ни опознавательных знаков, ни гербов, ни флагов, абсолютно ничего. Впрочем, книгописец быстро догадался о причине полного отсутствия какой-либо защиты. Сама королева оборотней. Она при желании могла разнести и врагов, и замок, и, по всей видимости, город на куски. Демонстрация силы через полное отсутствие защиты впечатляла. «Я в полнейшем нетерпении и ужасе», — сказал и нервно улыбнулся Гилем. «А это в каком?» — прошептал Редлай, когда они встали перед огромными воротами. «Дорогие гости, мы пришли на две минуты раньше положенного. Как только часовой и хранитель ворот дадут сигнал, прошу немедленно проследовать в первый общий зал. Там вас будет ждать наша великая королева оборотней, госпожа Галуа», — дала инструкции Келдая. Командир королевской разведывательной стаи махнул рукой и сделал шаг назад к своему отряду. Она задрала голову вверх и протяжно завыла. Несмотря на человеческое обличие, вой вызывал мурашки и волнение у людей. Стая тут же подхватила его и наполнила городские улочки эхом о завершении миссии. Гелем открыл рот, глядя на невероятное зрелище. Все, кроме Редлая и Ледая, с удивлением наблюдали за повадками волков, пока Келдая не остановилась и не посмотрела на брата. Они переглядывались всю последнюю минуту перед сигналом часового. Первые лучи стали прорываться сквозь крону Древа Жизни, и Елай наконец-то облегченно вздохнул. Его запас энергии подходил к концу. Ворота начали открываться, а Келдая и Редлай все еще сверлили друг друга взглядами. Оборотень двухвостового волка перевел взгляд на Гилема и усмехнулась. Она развела руки в стороны, а потом хлопнула ими, образуя стеклянную трещину перед ними. Ледая покачала головой. «Удачи, братец!» — прошептала Килдая. Мир вокруг них начал разрушаться, и вновь полетела стеклянная пыль. Стая исчезла, как очередная иллюзия, а вместе с ней растворились последние слова командира королевской разведки. Вторая истина — зеркала, искажающие судьбу. Путанные следы. «Мелкая обманщица». Рыкнула леда и развернулась к открывающимся воротам. Даже чувство дома стаи подделало. Она улыбнулась. «Молодец, сестра!» «Это, конечно, круто, когда так много талантливых родственников, но мы даже не подумали обсудить нашу речь и тезисы для королевы оборотней. Может, стоит хотя бы примерно задать направление переговоров?» «Как-то напротив огромных черных ворот майор Вене угасла. Эй, что говорить-то будем?» Гелем завопил от пугающего скрежета открывающихся ворот и вцепился в Илая. «Все просто. Ты молчишь и смотришь в пол», — рыкнула на него Ледая. Книгописец продолжал паниковать, но Азель мягко подтолкнул его вперед в темный коридор. Шаг за шагом в полумраке на стенах загорались факелы, освещая путь. Тусклый свет маячил где-то впереди, в напряженной тишине раздавались лишь звуки шагов. От страха Гильяму показалось, что коридор бесконечный. Чем дальше он заходил, тем сложнее становилось бороться с мыслью повернуть назад и дать дёру. Гнетущее ощущение фатального провала не покидало его сердце. Да, не стоило забывать, спасение Айона зависело напрямую от знаний об его искре и способности королевы-оборотней. Но Гилем чуть ли не наяву видел, как они влезали в огромные проблемы. Когда его интуиция почти победила и чуть не заставила сбежать, дневной свет ужалил глаза. Он прищурился и, не в силах сопротивляться, закрыл лицо руками. И когда ему показалось, что он открыл их, то картина представилась совсем неожиданная. Он словно очутился в лесу, точнее, в остатках леса. Вокруг него чистоколом полыхали огромные деревья, пепел и искры срывались с подложки леса и вихрем летели в покрасневшее небо. Гелим огляделся по сторонам, схватился рукой за нижнюю челюсть, машинально спасаясь от дыма, однако ни жара, ни удушья не почувствовал. Когда паника немного отступила, он с удивлением отметил, что как будто завис в одном и том же мгновении. От стволов уже совсем ничего не осталось. Листья превратились в пыль, и почва под ногами накалилась от жара. Гелим решил, что умер. Другого логического объяснения происходящему он найти не мог. Факт, который окончательно парализовал его, тень, нависшая над ним и рокот. Он никогда прежде не слышал и не видел ничего подобного. Даже в самых невероятных кошмарах он не сталкивался с настолько осязаемым страхом. Дрожа всем телом, он опустил глаза на свою ладонь, горящую фиолетовым, и перестал дышать, когда от короткого землетрясения упал на колени. Перед глазами начало темнеть, но за секунду до потери сознания его толкнули, И Гилем очнулся. Он быстро-быстро заморгал и замотал головой из стороны в сторону. Перед глазами все плыло, мысли путались, как километры корабельных канатов, и, несмотря на то, что его вытащили из непонятного помутнения, лучше не стало. Он закрыл лицо руками и начал глубоко дышать. Королева не ненавидела, когда опаздывали на аудиенцию, но сейчас Гилем находился на грани безумия. Рука сжала его плечо еще сильнее, и волнение начало исчезать. Книгописец открыл глаза и увидел в руке расцветающую орхидею. Он поднял глаза на Ледаю. «Все хорошо, тут даже нам страшно». Она усмехнулась и подтолкнула его. Они вдвоем немного отстали. «Вперед, Гелем, вперед!» Книгописец кивнул, и они догнали команду. Зал для аудиенции представлял собой круглую арену без крыши. Тут даже имелись трибуны. Как и рассказывали оборотни, стены и полы, Все черное. Гилем видел, как Элай оглядывается по сторонам. Скорее всего, его силы в этом месте абсолютно бесполезны из-за поглощающей природы здешнего камня. Сначала Гилем предположил, что это оникс, который мог использоваться как украшение. Нет, это действительно черные камни. Одиннадцать оборотней стояли около стены на одинаковом расстоянии друг от друга. Вероятно, это представители главных кругов наследования. Они хранили молчание и не поднимали голов. На территории было так пусто, что глазу не за что было зацепиться. Одна широкая лестница впереди. Склонив голову вперед, Родлай и Ледая вышли на пять шагов вперед, жестом показывая остальным оставаться на месте. А он посмотрел на Азеля, тот лишь поджал губы и отвернулся. Он явно нервничал, как и вся команда. Команда услышала звук каблуков, Редлай сжал руку в кулак, и с его ладони потекла кровь. Айон, пока они шли сюда, задавался вопросом, насколько должно быть могущественным существо, чтобы все вокруг трепетали лишь при его упоминании. После того, как стало известно о существовании костра и пожара, принц подразумевал, что охрана отца или отдельные воины владели силами, чем-то напоминающими божественные и поддающимися воображению. Однако оборотень мог владеть лишь костром. Способности келдай или Даи Поражали, но Кайл, по скромному мнению Айона, превосходил их раза в два. Если способность королевы-оборотней позволяла ей видеть суть искр других существ, то ее костер вряд ли связан с боевой способностью. Поэтому у принца теплилась надежда о спасении, если все, как обычно, пойдет не по плану. Надежда разлетелась вдребезги, стоило королеве-оборотней спуститься к ним. Айон поблагодарил судьбу за отсутствие дыхания и сердцебиения, В противном случае он бы умер на месте. С последней ступеньки сошла королева оборотней. Как только она оказалась в круге аудиенции, все оборотни по окружности упали на колени. Радлай и Ледая стояли молча, люди следовали их примеру. Айон увидел женщину средних лун с бледной кожей, высокая, худая, она грациозно направилась в их сторону. Манерой одеваться она напоминала человека. Первое, что бросилось в глаза, туфли, которые являлись редкостью среди оборотней. Темно-красное платье до середины голени с небольшим декольте и рукавами. За ней тянулся шлейф накидки в несколько десятков метров. Она ловко скинула ее с плеч. Треугольное лицо с заостренными чертами, красные глаза и пухлые алые губы добавляли ее образу кровожадности. Королева оборотней ничего не боялась. Кучка людей и пара детей. Айон с удивлением отметил, что она выше родная на треть головы, а ее черные волосы, словно мокрые, приглажены и идеально уложены. Она напомнила принцу-маму ни одного изъяна. Королевская кровь в самом настоящем ее проявлении. Госпожа Галуа остановилась на расстоянии пары метров и глубоко вздохнула, не сводя глаз со своих детей. «Поверить не могу, это ты, Ледая!» Я не в силах найти ни одного достойного объяснения. Но будь проклято Великое Пламя, это действительно ты. Я лично, я сама занималась твоим сожжением». Она вновь продолжила путь к ним. Ее глаза внимательно наблюдали уже за Рыдлаем. «Я рада, что вы вернулись под крону Древа Жизни, хоть я и не понимаю, каким образом». Она обняла их и прижала к себе. В этом обычном жесте Айон увидел настоящую семью. Однако он не успел прочувствовать трогательность момента, как королева оборотней отпустила их и грациозно, плавно, а главное быстро, махнула рукой, словно отгоняла какое-то насекомое. В следующее мгновение Редлай полетел в стену с такой скоростью, что никто не успел и моргнуть. На руке королевы оборотней появилась кровь, а ровные пластинки ногтей слегка удлинились в когти. Ледая стояла неподвижно и наблюдала. Все наблюдали. Лишь Гилем попытался дернуться, но вовремя вспомнил о своем обещании и наклонил голову. Он краем глаза посмотрел на Родлая и крепко сжал челюсти. Рука и обе ноги сломаны, в животе дыра. Врезавшись телом в стену, он пустил по ней паутину трещин. Удивительно, что он оставался в сознании. Широко расставив руки, он отлип и упал на каменный пол. Повсюду брызги крови, куски разорванной кожи. Еще раз махнув рукой, королева оборотней избавилась от крови на руке и покосилась в сторону Редлая, бросив короткое. «Щенок! Мам! Иди и вылечи этого труса, немедленно!» скомандовала королева оборотней дочери и потеряла интерес к детям. «У меня дела». «Хорошо, спасибо». Ледая быстро пошла к брату, вытирая слезы с глаз. «Итак, прошу прощения за это представление» дисциплина и уважение правил не только первого круга наследования, но и всего моего материка». Она выделила слово «моего», чтобы лишний раз напомнить о своем статусе. «Меня зовут Меладея Галуа. Я королева оборотней, правительница материка живого леса с Великой войны, мать сотни несносных детей и предводитель главного круга наследования. Мое почтение, меня зовут Айон Блэр, я старший сын нынешнего короля первого материка». Он прикрыл глаза. «Вы могли слышать обо мне мое прозвище Мертвец», сказал ровным голосом принц, но Кайл заметил, как сложно ему это далось. «Слышала, вы утонули примерно лунный цикл назад. Думаете, можно снять с вас это прозвище и назвать вернувшейся с той стороны»?» Она улыбнулась. В отличие от Ледаи, она прекрасно справлялась со своими эмоциями. Каждый жест невероятно точен и однозначен. Сам он тоже подобрался. «Во всяком случае, принц Блэр, я вижу и слышу», Почему вам выбрали подобное прозвище? Госпожа Галуа, нам с вами необходимо обсудить много вещей, которые должны остаться в секрете. Хотя, боюсь, у вас с не сложно найти тайное место. он говорил бесстрашно, но с почтением. Вы можете доверять каждому представителю круга наследования, как и мне. Она усмехнулась и посмотрела на Гелема. Ты, она показала на него пальцем, отправляйся к моему сыну, иначе меня с ума сведет твоя аура беспокойства. И ты тоже. Она посмотрела на Рису. «Люди!» «И все же мне хотелось просить у вас личной аудиенции следа и Галуа. настоял Айон. «Разговор касается вашей искры». «Я могу отрезать им уши, языки при необходимости, а при очень острой необходимости приказать сделать это самостоятельно», добавила она, но ее глаза словно сменили оттенок. «Я удовлетворяю вашу просьбу, принц Блэр, только лишь из уважения к правящей династии людей и вашей силе». Она улыбнулась. «Дайте мне разобраться с детьми, и мы все решим». «Позволите забрать вашего сына?» «Позволю. Никуда он больше не сбежит». Она не смотрела в его сторону. «Однако наша общая аудиенция не закончена. Как вы понимаете, на материке живого леса существуют строгие правила, несоблюдение которых карается смертью или заключением. Не хочу, чтобы вы стали моим узником, поэтому и пригласила вас». «Конечно, прошу вас, расскажите нам». А он кивнул. Я даю слово, что моя команда и я будем следовать правилам и законам вашего материка. Несмотря на то, что мой сын и брат сбежали, я могу предположить, главное тайное обращение в обличии человека для вас секрет. Хорошо, это главное. Цена знаний, смерть или как альтернатива заключения на материке. Все одновременно кивнули. Нельзя ходить в северный лес. Он начинается за моим домом, за воротами с надписью «Северный лес». Также для посторонних закрыт вход на пепелище. Для безопасности я даже не буду говорить вам, где оно находится. Также вам нельзя подходить к древу жизни в цветущий сад. Как вам известно, это сердце материка, закрытое для всех посторонних. «Правила полностью нас устраивают, спасибо за гостеприимство», — А он покосился на Редлая. «Позвольте нам остаться в столице какое-то время. Также я прошу сохранить в тайне мое пребывание здесь. К сожалению, до нашей личной аудиенции прошу поверить мне на слово, госпожа Галуа». «Конечно, как вам будет угодно, принц Блэр». Она покосилась на своего сына. «Я воспитываю своих детей уже много лун. Не бывает без проблем. Я не замечала в и склонности к неожиданным побегам. Ничего. Как я вижу, он на полпути к своей цели. Тот, что...» «Мам», — прошептала Ледая почти губами. «Он не в курсе». «Ах!» — королева оборотней остановилась. «Мальчик с искрой сознания четырех светил, как я понимаю, ваш книгописец. Прекрасная способность». Гилем нахмурился. Редлай и Ледай говорили, что не знали точных способностей мамы. Однако она без страха демонстрировала их, назвав имя, видимо, его «Искры». Складывалось стойкое ощущение, будто ее силы пока не подвластны их предыдущим тривиальным представлениям. Пока королева и Айон разговаривали, Риса и Гилем подбежали к Ледае. Она одним взглядом попросила усилить ее «Искру». Она сложила ладонь вместе, и вокруг них появился уже знакомый сад из пламенных орхидей. Риса и Гилем перевернули Редлая на спину и охнули от ужасного зрелища. Вблизи все выглядело еще хуже. Он держался только благодаря своей искре, поэтому Риса поспешила усилить ее. Глаза Редлая заблестели золотом, с его губ сорвался облегченный выдох. Исцеление Редая работало вместе с его собственным, поэтому его жизни ничего не угрожало. Лишь тот факт, что собственная мама разорвала ему половину внутренних органов, сломала две ноги, руку и несколько позвонков и ребер, расстраивал. Он активировал свою искру, как только вошел в здание на максимум. Благо его нынешних сил оказалось достаточно для выживания. И все из-за того, что мама пожалела его и ударила лишь раз, применив малую часть своей настоящей силы. Кажется, прохрипел Редлай, пока Ледая изо всех сил его лечила. «Кажется, я еще легко отделался». «Да, однозначно», — подтвердила сестра. «Как появится возможность, применил ложе из терпения, хорошо. Так эффект исцеления будет больше. Без растений в зале аудиенции тяжело проводить ритуал». «Вы смеетесь? Да его превратили в суповой набор из ребрышек», — прошипел Гилем. «Я даже подумать не успел, как твоя тушка влетела в стену. Если это значит легко отделался, я даже думать не хочу, как могло быть сложно». «Она могла оторвать мне ноги», — спокойно сказал Редлай. «Не поверишь, отрастить ноги очень сложно. Спасибо, хоть сломаны. Правда, кажется, мой позвоночник рассыпался, и ног я все равно не чувствую. Ничего, скоро почувствуешь, я стараюсь как могу», — Ледая улыбнулась. «Прекрати, Ледая, я живой, это главное. Ты оказалась права. Снова. И пусть настоящее наказание еще впереди, но мы пережили довольно нежную пощечину». Редлай улыбнулся взволнованной сестре, что само по себе редкость, пока позади него Гилем стонал и хлопал себя руками по лицу. «Что значит впереди?» — жалобно спросил Гилем. «То и значит, когда закончится разговор с Айоном, мама представит нам нового наследника трона, как и полагается, ей, объявит мое наказание за побег». Пояснил Редлай и посмотрел на Рису. «Не волнуйтесь, если я не умер сейчас, то, скорее всего, справлюсь и с остальным». «Ты у илай научился так мастерски страдать и драматизировать?» — поинтересовалась у него Риса. «У всех вас». «Готов идти?» — спросила Ледая у брата. Кажется, он наконец-то закончил любезничать с мамой и пришла пора нам обоим выслушать парочку нелестных фраз. Удивлена, что она так спокойно отреагировала на мое возвращение. «Предполагаю, по этой причине она не разнесла меня на листья и ветки одним ударом», — поморщился Редлай. «Ладно, помогите мне встать, я почти восстановился». Искру исчерпал полностью силы на исходе. Дотащишь меня до дома в случае необходимости. «Да куда я денусь-то теперь?» фыркнула Редая и подняла его. «Заканчивайте жалеть друг друга и идите сюда. У меня слишком много дел, чтобы тратить их на таких безответственных детей», рыкнула на брата сестрой королева оборотней. «Как же я разочарована вами!» «Нами?» не сдержавшись, спросила Редая. «Мама...» Меня убили в собственной кровати. О каком разочаровании ты говоришь? Уточни, пожалуйста. Как ты могла позволить себе быть настолько неосмотрительной? Я всегда учила тебя не доверять, даже мне. Об остальных и речи быть не может. В ту ночь я потеряла не только дочь, но и достойного наследника своего трона. Ты подвела не меня, ты подвела своих подданных и все двенадцать главных кругов наследования». Сколько лун мне еще предстоит смотреть на то, как вы, глупцы, не можете и на ступеньку приблизиться к трону. Я устала ждать. Кому сражаться на войне с четвертым материком, если вы ничтожество? Единицы обрели контроль без помощи Ринханта. Да вас четырехкрылые громовые бабочки разбросают по углам. Смотреть на вас не могу. Прости меня, — Ледая склонила голову, пристыженная. А Йон еще не видел ее в таком подавленном состоянии. Королева оборотней без крика и явной агрессии — смогла явно внушить всем уважение и страх. «Я обещаю, что больше никто и никогда не сможет так подло убить меня. Моя вторая смерть придет в бою с великим врагом». «Ты упустила свой шанс стать королевой Ледая», — ровным тоном пояснила дочери она. «Ты отсутствовала целую вечность, и даже на моей памяти никому не хватило бы сил вернуть кого-то с той стороны. Кроме тебя, да?» Она посмотрела на Айона и у принца зашумела в ушах. В настоящее время право наследования трона принадлежит... «Иди сюда, Линдалис!» Королева плавно подняла руку, подзывая кого-то. Внимание нерадивой команды сконцентрировалось на ступеньках, по которым недавно спускалась королева оборотней. Молодой парень, не старше их лун, медленно, с преувеличенной важностью, вальяжно вышел на свет. Мертвецкий бледная кожа сразу бросилась в глаза. Выше королева оборотней с длинными руками, тонкой талией, и треугольным лицом, Он и правда создавал впечатление честолюбивого и самовлюбленного подонка. Пепельного цвета волосы длиной до талии скрывали половину лица. Он сверлил Ледаю убийственным взглядом и шел к ним в одних коротких облегающих шортах. Айон никогда еще не видел такие абсурдно длинные пальцы. «Линдалис, перед тобой старший сын королевской семьи людей. Прояви положенное уважение и разговаривай с Айоном Блэром вежливо, иначе я отрублю тебе язык. Без эмоций сказала королева оборотней. «Позвольте представить избранник первого круга наследования линдалис из Галуа, стальной богомол. Настанет день, и он сменит меня на престоле». «Не сменит», — мягко сказала Ледая. «Я вызываю тебя на дуэль за право занять трон». «Что?» — Айон охнул от неожиданности, а вот остальные ничуть не удивились. «Уверена, что твои старые сухие ветки способны одолеть меня». «Я слышал о твоей настоящей силе», — Ледая Галуа. Но позволь напомнить, ты умерла. И пусть меня называют высокомерным, но твоя гордыня звонко разобьется о реальную жизнь. Тебе ни за что не победить меня, — он мерзко усмехнулся. Хотя могу предположить, ты просто решила умереть во второй раз, чтобы избежать позора. Я насажу твою голову на пику, — не осталось в долгу Ледая. Так или иначе, принимаешь ли ты вызов на поединок? Или пока я отсутствовала, тут открылась школа риторики во главе с выскочкой? Может, ты сам по себе найдешь ветку, замрёшь и перестанешь трепать нервы? А может, вы перестанете гавкать друг на друга, как стая волчат?» Рыкнула на них королева оборотней. «Вы позорите меня перед членом другой королевской династии. Пусть Айон и Юн, он уважаемая персона, а вот кто вы, я уж и не знаю». Прекратили немедленно. «Есть, госпожа», — хором ответили они. «Ледай, если тебе так хочется вернуть себе право наследницы, я не возражаю». Однако даю тебе лишь одно свое согласие на ближайшие сотню лун. Проиграешь и будешь ждать следующего шанса без пререканий». Она прищурилась и посмотрела на линдалиса, «Если ты, конечно, согласишься». «О, я с радостью укажу бывшей наследнице трона ее место и готов хоть каждый из 100 лун давать ей мнимую надежду на победу». Линдалис отбросил волосы через плечо. «Я не боюсь». «А зря», — коротко бросила ему Ледая. «Госпожа Галуа». Тогда я официально вызываю нынешнего наследника на битву. Готова сражаться хоть сейчас, через 10 дней», — пресекла их очередную потасовку королева оборотней. «Во-первых, команде принца следует отдохнуть, и в это время он не должен переживать за тебя, Ледая. Во-вторых, необходимо подготовить все к ритуалу поражения и передачи права наследования. В-третьих, у меня назначена личная аудиенция с принцем. Ваша грязня меня совершенно не волнует». «Принц, вы не против через три дня встретиться в тайном зале под этой сетью зданий?» Она махнула рукой, указывая на свой замок. «Если вы гарантируете полную конфиденциальность аудиенции, то я с радостью приму ваше предложение, госпожа Галуа». он поклонился. «Спасибо, что с уважением относитесь к нашему непростому пути и даете несколько дней отдыха. Значимее моего слова на материке живого леса нет. Для вашего спокойствия, Я попрошу своего советника полностью блокировать все звуки в комнате. Способность его искры, звукопоглощение. Она также кивнула Айону. Надеюсь, после нашего разговора все встанет на свои места. Также надеюсь на это. Принц посмотрел на тяжело дышащего Редлая. А теперь поговорим о тебе, Редлай. Сухо бросила королева оборотней. Немногие смогли сбежать с острова. Всех, кто вам помогал, убили. Их жизни на твоей совести и совести моего брата. Тот факт прямого родства со мной спас тебя от логичной и неминуемой казни. Вижу, ты преуспел в поисках, и все же это не оправдывает твоего детского поступка. Ты мой сын, один из сильнейших в первом круге наследования, во всяком случае, пока не сбежал. Имел ли ты право предать всех, включая меня, и сбежать, поджав хвост? Нет, такого права у меня не было. Я готов принять любое ваше наказание, госпожа Галуа, — Редлай говорил тихо. Он уже мог стоять без помощи сестры. Айон смотрел на королеву оборотней и Редлая и вновь вспоминал свои отношения с родителями. Несмотря на то, что Родлай действительно нарушил законы третьего материка и сбежал, ему позволили жить. Госпожа Галуа всем видом показывала, спор бесполезный. Об этом их предупреждали, и все же она мама, самая обычная и настоящая, которая любит своих детей. Она не кинулась на родлая сразу же, а сначала обняла, Скорее всего, ее пощечины и наказания также продиктованы местными законами. а он сомневался, что оборотню ее статуса и силы вообще есть дело до событий, произошедших несколько лун назад. Она правила с Великой войны, пережила эту самую войну и наследника выбирала, вероятно, лишь для соблюдения обычаев оборотней. Перед ними появилось несколько первостепенных задач. Помочь ледая победителям Далеса воспользоваться помощью королевы оборотней, Вряд ли что-то еще может усугубить и без того плачебную ситуацию. «Ты знаешь, что у меня два предложения для тебя. Это казнь и изгнание. Однако я буду благосклонна. Если ты сможешь доказать свою силу и что за время, проведенное в мире людей, твоя связь с древом жизни не ослабла, я проигнорирую твой побег. В первый и последний раз», — пояснила королева оборотней. Гильям замотал головой из стороны в сторону, глядя то на нее, то на Родлая, Он почти ничего не понял. Я предлагаю тебе вступить в очищающий поединок с любым оборотнем из 12 кругов наследования. Выбор предоставляю тебе, и по обычаю никто не имеет права отказаться от поединка или отложить его». «Когда?» — твердо спросил Родлай. «Не будем тянуть. Тоже через 10 дней. Мы подготовим этот зал общих аудиенций для боя. Сначала Ледая сразится за право стать наследником, потом ты за право очищения», — пояснила королева оборотней. «Хорошо». «Спасибо за оказанную честь», — Редлай склонил голову. Гелем почти трясся от непонимания. Неужели они так легко отделаются? Он вертел головой так быстро, пытаясь прочитать в лице хоть одного оборотня ответ на свой вопрос, пока королева оборотней не обратила на него внимания и коротко улыбнулась, пристально разглядывая. «Поединок очищения — давний ритуал оборотней трех сущностей». Он позволяет получить прощение за все провинности, кроме разглашения тайны обращения. Тут строго. Смерть. Необходимо сразиться с оборотнем из 12 кругов наследования. Победа в поединке дает прощение или очищение. Она замолчала на мгновение, ее улыбка растаяла. А проигрыш? Вечное изгнание в северный лес и смерть.